Издательство Эксмо Ава Хоуп Хэт Трик Текст читают Никита Романов и Лиза Кучина С благодарностью моей семье Маша С. Селине Аллен, Мари Милос и Тани Свон за то, что верили в меня тогда, когда я сама уже не верила, а также Алекс Хил за то, что направляла меня пока я следовала за мечтой. Посвящается каждому, кто однажды потерял веру в себя и хотел отказаться от мечты. Глава первая. Theory of a dead man. Does it really matter? Джейк. Официально? Я стану новым игроком футбольного клуба Ротенбург. Неофициально? А можно мне просто сдохнуть по дороге в Баварию? Откидываюсь на подголовник и устало выдыхаю. С минуты на минуту в квартире моего лучшего друга и товарища по команде Остина и его девушки Оливии начнутся мои проводы в ад. И я едва сдерживаюсь, чтобы не вжать в пол педаль газа, убраться отсюда на своем новеньком Бентли, который, к слову, явно не оценят по достоинству немногочисленные жители деревушки, где мне придется прожить чуть больше, чем пару месяцев. За грядущее пребывание в чистилище стоит поблагодарить папочку, ведь именно он стоит за трансфером в ад. Отдать в аренду Ротенбургу лучшего нападающего манчестерских дьяволов В качестве наказания? Ох, конечно, почему бы и нет? Других же способов, чтобы проучить алкоголика сына, нет. И любителя догинга, чуть не забыл, простите. В свою защиту скажу, что тем вечером я был пьян, чертовски пьян. Но не под запись, мне понравилось, было очень даже весело гораздо веселее, чем провести в аренде псевдофутбольного клуба половину сезона. Я должен был уехать еще два месяца назад, но в очередной раз получил травму во время матча, и мое восстановление заняло больше времени, чем мой отец предполагал. Но теперь я готов приступить к тренировочному процессу. А вот к переезду в Германию я определенно не готов. И к тому, что теперь мне придется стать монахом, тоже. Честно, не понимаю, как мой разгульный образ жизни мешает манчестерским дьяволам. Все эти девушки, с которыми я переспал за вторую половину прошлого сезона, никак не повлияли на количество забитых мною голов. А их, между прочим, 11 Не девушек, голов. Девушек было гораздо больше. Но я все еще не наблюдаю связи между футболом и сексом. А вот мой отец, очевидно, наблюдает. Поэтому он решил лишить меня и того, и другого. Просто класс. Я чертов счастливчик! Нет. От мыслей отвлекает вибрация айфона в кармане. Остин. Спорим, ты уже минут с двадцать сидишь и думаешь о том, как бы свалить? Хмыкаю и печатаю ответ. Джейк. Ты слишком хорошо меня знаешь. Остин. Я просто наблюдателен. Ведь ты сидишь так перед моим окном, придурок. С губ срывается смешок, и я вскидываю голову. Прямо за резным забором передо мной в панорамном окне второго этажа вижу улыбающегося Остина, который стоит, скрестив на груди руки. Еще через секунду рядом с ним появляется Оливия. Ее рыжие волосы отливают золотом в свете солнца неожиданно осчастливившего угрюмый Манчестер в середине сентября. Ливка лучезарно улыбается и машет мне рукой. И я все-таки набираю смелости и выхожу из автомобиля. Не подумайте, я рад, что в моей жизни есть Оливия и Остин, но всякий раз, когда я оказываюсь в их квартире, в груди саднет, а в памяти проскальзывают воспоминания об Элизабет. «И о ее измене. Мы провели вместе больше пяти лет. Она была моей первой любовью. Я планировал быть с ней целую жизнь. Но Элизабет решила иначе. «Это долгая история. Просто знайте, что у меня все еще болит всякий раз, когда вижу ее». А вижу я ее слишком часто, ведь она девушка-придурка, что играет со мной в одной команде. И снова и снова видеть, как он ее целует, равносильно тому, как облить себя бензином и поджечь. Любой здравомыслящий человек наверняка сказал бы, что я сам виноват в том, что все еще одинок. «Не пытайся я заливать горе алкоголем и забываться с помощью случайных связей. Возможно, я бы уже встретил свою любовь». «Вот только невозможно встретить кого-то, если ты все еще не можешь отпустить прошлое». «А как его отпустить, если каждый раз, когда я смотрю в изумрудные глаза Элизабет, сердце щемит в груди?» «Остин и Оливия не виноваты в том, что нашли друг друга» но я подсознательно словно виню их за это. Как бы глупо это ни звучало, я завидую. Пытаюсь понять, почему они проносят свою любовь сквозь года, а мы с Элизабет. Нет. Думаю о том, что было бы сейчас с нами, если бы я тогда не застал ее в постели с другим. Воображение рисует яркие картинки счастливого будущего, которые тут же меркнут. Ведь прошло уже столько времени, но я все еще люблю ее. И это какое-то нездоровое чувство, которое раз за разом выбивает у меня из-под ног почву. «Хорошо, что мы живем на втором этаже!» — доносится голос Остина, когда я оказываюсь на лестничном пролете. «Почему?» — хмурюсь, подняв на него глаза. «Жили бы выше, успели бы состариться и умереть, пока ты бы дошел!» У тебя память, как у рыбки Дори? Приходилось на каждой ступеньке останавливаться, чтобы вспоминать, как пользоваться ногами? «Ха-ха!» — гримасничаю я и добираюсь до их квартиры. Остин стоит, убрав руки в карманы, и пытается испепелить меня взглядом. «Что?» — выдыхаю я. «Всего несколько месяцев, Джейк!» «Тебе осталось жить? Не знал, что ты умираешь, бро!» «Это так неожиданно!» Друг устало закатывает глаза. «Оливка знает?» Продолжаю идиотничать я. «Знает что?» В дверях с широкой улыбкой появляется Оливия. «Что Остину с тобой очень повезло!» От сердца произношу то, что вертится в голове. Улыбка Оливии становится еще шире. Она притягивает меня в свои объятия. «Привет!» «Привет!» Лиф отстраняется, и следом за ней мы проходим в квартиру. Я приготовила твой любимый ротатуй. О, и еще отец привез тебе из Мичигана их местный овсяный стаут. Присвиствую. Но я отдам тебе его только после твоего возвращения из Ротенбурга. Тут же вздыхает Оливия. Ведь ты в завязке. Открываю от удивления рот. Это всего лишь пиво! Негодую я. «У тебя проблемы с алкоголем, бро!» — отчитывает меня Остин. «И это бесит!» Хотя он прав. «И это тоже бесит!» «У меня нет проблем с алкоголем, бро!» «Это обычное недопонимание между нами!» «Во всех отношениях бывают размолвки!» «Я могу взять бутылочку с собой на прием к психологу!» Фыркую я, устраиваясь на стуле за обеденным столом. Оливия прикусывает губу, сдерживая смех пока Остин вскидывает бровь, пристально глядя на меня. «Ты нужен мне на поле, Джейк! Тебе прекрасно известно, что твою аренду запросто могут продлить и до конца сезона, если ты нарушишь условия!» «Да, капитан!» «Джейк!» Остин наклоняет голову. «Так точно, капитан!» Друг в ужасе смотрит на меня. «Если ты вдруг...» «Собираешься начать петь, то дай мне фору в несколько секунд, чтобы я надел звуконепроницаемый скафандр и превратился в Сэнди!» «О, милый, ты скорее Сквидвард!» — целует его в щеку Оливия, вызывая у меня усмешку. «Ну, спасибо, мышонок!» — недовольно фыркает Остин. Лив ставит на стол рататуй, и я в очередной раз ловлю себя на мысли, какая она замечательная и как же Остину с ней повезло! Всякий раз, когда эти двое приглашают меня на ужин, Оливия готовит что-то из овощей, прекрасно зная, что я вегетарианец. Не то, чтобы я навязывал кому-то свое мнение или настаивал на том, что на столе не должно быть мяса. Нет, ничего такого. И тем не менее, она никогда не забывает о том, что я его не ем. «Лив, ты волшебница!» «Ты говоришь так каждый раз, когда приходишь на ужин», — смущается она и возвращается к кухонному островку. «Потому что это правда!» — кричу я ей вслед. «Еще секунда, и я решу, что ты подкатываешь к моей невесте!» Остин пронзает меня гневным взглядом. «Я делаю это вот уже больше двух лет, но она все равно выходит за тебя, бро!» «Я серьезно», — выдыхает Остин. «Думаешь, я не вижу...» как ты смотришь на нее. Не замечаю, что ты не хочешь приходить к нам, что ты каждый раз избегаешь Оливию. Пешев, открываю рот. Ты думаешь, — свожу бровик переносице, что я влюблен в нее? Ты мне скажи. Делаю глубокий вдох. Я влюблен в то, что есть у вас. Хочу так же, черт возьми, ос. Я не могу больше видеть Элизабет. «Не могу! Она приходит на каждый гребаный матч! Сидит в его футболке! Хотя должна сидеть в моей!» Вываливаю на него все от отчаяния. «Я хотел жениться на ней! Кольцо, что я собирался подарить ей, все еще лежит в верхнем ящике моей тумбочки!» «По соседству с презервативами!» Грустно усмехаюсь. «Я все жду, что она вернется! Понимаешь?» Остин удивленно смотрит на меня, нахмурив брови. В его взгляде недоумение. «Почему ты ни разу не говорил об этом?» Тихо спрашивает он. Провожу рукой по волосам и шумно выдыхаю. «Потому что, по сути, не так важно, по какой причине я пью и сплю со всеми подряд. Главное перестать это делать». И я понимаю, что ты не веришь в то, что я справлюсь. Никто не верит. И я, черт возьми, даже не уверен, что вообще хочу справляться. Я просто хочу уехать подальше от Элизабет. Пару месяцев без нее, пусть даже в какой-то деревне на другом конце света. Прекрасно. «Даже если я останусь там навсегда, это куда лучше, чем чувствовать, как твое сердце умирает. Стоит увидеть, как она улыбается!» Наступает молчание. С кухни доносится приглушенная музыка, пока Лив нарезает салат. Отвожу взгляд в сторону и смотрю в окно. Листья дуба, растущего прямо перед ним, трепещут на сильном ветру, пока по хмурому небу стремительно проносятся тучи. Скрывающий свет. С губ срывается шумный выдох, и тело пронзает чувство облегчения. Я наконец-то произнес вслух то, что давно терзало меня. «Почему ты просто не захотел перейти в другой клуб?» тихо спрашивает Остин. «Ты один из лучших нападающих АПЛ! Ты мог переехать куда угодно!» АПЛ. Английская премьер-лига потому что я не могу не видеть ее. У меня зависимость, Ос. Перевожу взгляд обратно на него. «Только не от алкоголя. У меня зависимость от Элизабет. И если клубы анонимных алкоголиков или наркоманов существуют, то клуб, где бы собирались в кружок все те, кто все еще любит Элизабет, нет. А даже если бы было что-то подобное, я бы в него не вступил». Мне не нужна монетка трезвости. Мне просто нужна чертова машина времени, которая вернет мне то, что у нас было, и я бы не смог добровольно уехать от нее. Просто не смог бы. Так ты спровоцировал отца? Ухмыляюсь, хотя мне сейчас совсем не весело. Я смеюсь скорее от тупости и собственного отчаяния. Он еще долго терпел все мои выходки. Не думал, что у него такая выдержка. «Ну, прям святой отец», — цокает Остин, и я фыркаю. А затем мы оба разражаемся хохотом. «Что я пропустила?» У стола с тарелкой в руках появляется Оливия. «Я собирался предложить Джейку стать моим шафером на нашей свадьбе, но ждал, когда ты вернешься». Лив садится на колени к Остину и коротко целует его в нос. И на этот раз... Я даже не завидую. Я просто принимаю факт того, что у меня никогда не будет подобного, пока я болен. И для того, чтобы порвать содержимостью Элизабет и излечиться, я должен немного потерпеть этот чертовски неудачный трансфер. Аминь.